Глава тридцать восьмая. Чтобы проветрить мозги и расслабиться, я собираю Кирюшу на прогулку. Давид ушёл на работу, поцеловав меня на прощание, а я пытаюсь совладать с собой и не думать о том, почему муж, который готов был носить меня на руках, вдруг смотрит с вожделением на другую. Я могла пропустить помаду на рубашке, всё же он встречается с огромным количеством людей за день. И я прекрасно знаю, что он желанный мужчина. Любая женщина могла специально оставить след от помады на его рубашке, но взгляд... Я не могу его забыть даже спустя час прогулок. Мариша уехала к отцу, Глеб вынужден улететь, а Давид, кажется, изменяет мне. Это возможно пережить? Единственный, с кем у меня нет проблем – Кирюша. Он ведёт себя прекрасно. Во время прогулки только спит и кушает из бутылочки, куда я предварительно сцедила молоко. По пути домой я снова думаю обо всём и сразу, но мысли путаются, сменяя одна другую. Я не знаю, о чём думать в первую очередь. О разводе, на который я незамедлительно подам, едва буду точно уверена в измене Давида. Или о Маришке, которая непременно должна вернуться домой. мило слышу знакомый голос и поворачиваюсь к Диме. Он стоит сзади меня и усмехается, нахально смотря на меня сверху вниз. «Ну, привет!» – ехидно произносит он. «Как дела?» – у меня нет времени с тобой разговаривать. Пусть сейчас я выгляжу маленькой девочкой, обиженной на всех и вся, но, говорит с Димой, у меня нет ни малейшего желания. Даже с Пашей тем говорить можно больше, чем с Димой. «Ну что же ты?» Он останавливает меня, больно хватая за руку. «Я бы хотел пообщаться с тобой. Всё-таки сколько времени не виделись. И не виделись бы ещё столько. Тебе чего нужно?» «Да вот хотел посмотреть на то, как ты счастлива». Он усмехается. «Ты же наверняка думала, что с ним будешь единственной неповторимой. Что на руках тебя носить будут. О чём ты?» Я делаю вид, что не понимаю, потому что не хочу думать о том, что к фотографиям причастен именно Дима. О том, как твой Давид вчера пришёл на корпоратив, как весь вечер танцевал с единственной женщиной, а после ушёл с ней. Разве не этого ты ожидала от него? «Ах, да», – добавляет он. «Я забыл, что ты думала о том, что никто никому не изменяет. И помню, как ты говорила, что я никчёмный, потому что позволяю себе трахаться на стороне. Так каково тебе?» Дима подходит ближе, хватает меня за руку и удерживает её, всматриваясь мне в лицо. «Ты так жалок!» – произношу я. «До сих пор обижаешься на то, что тебя бросили?» Мужчина издаёт разъярённый рык и дёргает меня за руку на себя. Я же не теряюсь и вырываю руку, отходя на несколько шагов. На нас начинают обращать внимание прохожие, кто-то даже останавливается и включает камеру. Снова скандал. Мелькает в моих мыслях, и я не знаю, что ещё сделать. Как отделаться от всего, что заставляет нашу жизнь разрушаться? «Ты дура!» – бросает он. «Я ведь действительно любил тебя. По-своему, но ну, любил. Старался, а ты? Ну чего тебе не хватало? Жена мешала? Так женам же и изменяют, вот даже тебе. Где твой мужик, а? Трахает ту красотку, с которой вчера ушёл? У меня больше нет аргументов». Я понимаю, что имею дело с обиженным мужчиной, который не видит дальше собственного носа. И то, что у нас с Давидом получилось всё именно так, его радует. Я не знаю, что будет дальше, но сейчас хочу, чтобы Дима прекратил меня удерживать и отпустил. Что ты делаешь рядом с ней? Отдалённо слышу голос Глеба, а после руки Димы меня отпускают. Он убирает ладони от меня, и я потираю место, которое болит. Опа, папочкин сыночек. Ехидно произносит Дима, и я, наконец, понимаю, что он или пьян, или ещё что-то. Ведёт он себя отнюдь неадекватно. Глеб не церемонится, не отвечает Диме ни слова, просто заносит кулак и со всей силы впечатывает его в челюсть мужчине. Я вскрикиваю и невольно отмечаю, что сын очень сильно похож на своего отца. Такой же смелый и решительный. Он, не задумываясь, защищает женщину, на которой женился его отец. Я замечаю, как Дима поднимается, но Глеб снова ударяет его. На этот раз так, что он падает на бок и корчится от боли. Глеб снова заносит кулак, но я просто не могу позволить ему перейти черту, поэтому цепляюсь за его руку и прошу. «Не делай этого, пожалуйста». Глеб поворачивается ко мне и успокаивается. Отходит на несколько шагов от Димы, а я замечаю, как ему тяжело. В его глазах горит ненависть, но направлена она явно не на Диму. Он как будто вообще забывает о его существовании, но нервничает и лица Глеб. Я аккуратно трогаю его за руку. Идём, проводишь нас с Кирюшей, пожалуйста. Он послушно идёт со мной рядом и оглядывается назад только для того, чтобы убедиться что Дима не идёт за нами. Он не идёт, но что-то выкрикивает. Впрочем, мне совершенно неважно что именно он говорит. Мне это совершенно не неинтересно, потому что единственное, что меня волнует – Давид и его поступки. О чём он говорил? Интересуется Глеб по пути домой. «В каком смысле?» Переспрашиваю, делая вид, что совершенно не понимаю, о чём он. «Он сказал, что ты у отца не единственная». Серьёзно произносит он. «О чём он?» «Глеб, я не думаю, что...» «О чём он?» Настойчивее повторяет Глеб. «Мне пришло сообщение с фотографиями, на которых твой отец с другой женщиной». Объясняю ему. «Глеб, я бы не хотела, чтобы ты говорил об этом отцу». После работы я сама с ним поговорю. Я и не собирался. Парень пожимает плечами. Я уверен, у него есть объяснение, потому что ни разу за то время, что мы с ним живём, он не приводил в дом женщину. И уж тем более не женился на ней. Глеб улыбается. У нас не было выхода. Напоминаю ему. Скандал с журналистами не дал нам выбора. Мило. Глеб поворачивается ко мне и начинает шагать задом наперёд. Я не помню, чтобы отца когда-либо волновали скандалы. Ты слишком мало его знаешь, чтобы думать иначе, но подобный скандал не первый в его практике. После последнего его состояние утроилось. Глеб улыбается. Отец ни разу не решал жениться, чтобы всё замять. Глеб разворачивается и идёт как обычно, а я толкаю впереди коляску и пытаюсь осознать то, что только что услышала. Он ведь не серьезно, правда? Неужели у Давида и раньше были такие скандалы, но он никак не решал их? Тогда почему со мной всё произошло по-другому? Мы приходим домой через полчаса, Глеб что-то печатает в телефоне, едва мы заходим в холл, разувается и идёт в свою комнату. Я же иду переодевать и кормить Кирюшу. Малыш проголодался, поэтому сразу же набрасывается на грудь и с жадностью сосёт, причмокивая. Пока сын ест, я думаю о том, как начну разговор с Давидом. О чём говорить? Что спрашивать? Или просто попросить объяснений? Я не знаю, не могу ничего придумать, поэтому, едва Кирюша засыпает, я укладываю его в кроватку и иду готовить ужин. «Мила!» Глеб появляется на кухне через полчаса. «Ты говорила с Мариной?» «Да». Я вздыхаю. Даже адрес ей отправила, но с тех пор она так и не перезвонила. «Упрямая!» С усмешкой произносит Глеб. «Послушай, я уйду, чтобы вы могли нормально поговорить с отцом. Но ты это... Не делай поспешных выводов, ладно? Если бы я знал или хотя бы подозревал, что отец тебя не любит...» Он замолкает. Я бы ни за что её не отпустил». Мне кажется, что последнее он произносит с грустью и болью в голосе. Я не успеваю ничего ответить ему, потому что он уходит, громко хлопая дверью. Я тоже мало верю в то, что Давид способен на измену, хотя бы потому, что он знает об отношениях Марины и Глеба. Точнее, о жертвах, на которые они вынуждены были пойти. Я слабо верю в то, что он бы не сказал мне или хотя бы не поговорил, пытаясь объяснить ситуацию. Именно поэтому я готовлю ужин, а впрочем, когда Давид возвращается с работы и мы садимся за стол, я не устраиваю истерик, не кричу, а просто молча достаю телефон, открываю ту самую фотографию, что впечатлило меня сильнее всего, и кладу айфон перед ним, так, чтобы он увидел ее».